Глава пятьдесят вторая. Теория. Арина. Шат не спал. Он лежал в постели, внимательно читая сводку новостей на портативном экране. Мой старший муж открыто улыбался. Он явно был рад вернуть свою прежнюю жизнь. А ну и понятно, здесь он светил науке, гений, совершивший прорыв в реаниматологии. А в подземельях он был всего лишь узником, пусть и добровольным. Прав был Лин. Мы сами себя изолировали, но вряд ли у нас получилось бы нормально жить в шахтах. Ранее или поздно пришли бы сожаления. Хорошо, что вы не спите, доктор Пирс. Вижу, вы подготовили договор, удовлетворённо произнёс Дейл, спеша взять в руки документ. Я даже его уже заполнил, зная, как вам наместник не терпится присоединиться к нашей семье, с беззлобной усмешкой произнёс Док. Шад Дейл. Пожалуйста, давайте обойдёмся без подколок. Я понимаю, что вам обоим будет не просто привыкнуть, но мы собираемся жить в одном доме, воспитывать общих детей. Вы мне оба дороги, поэтому очень неприятно знать, что вы не ладите. Я слишком многого прошу, да? спросила я, нахмурившись. Соперничество этих двоих własных мужчин угрозило нам проблемами в будущем, если они не научатся терпеливости. Прости, малышка, мы это не серьёзно. Немного смутившись, сказал Шад, жестом приглашая меня присесть рядом. Только сейчас я заметила, что к его второй руке подключена современная капельница, знакомая мне со времён пребывания в реабилитационном центре. Я поспешила к своему доко, осторожно обнимая, чтобы не задеть травмированное плечо и аппарат. Я должен извиниться. От привычки командовать не так просто отказаться, но я это сделаю. Как всегда бескомпромиссно заявил Карвер, растерянно запуская ладонь в свои тёмные волосы, взлохмачивая их. "Да обойдёмся без крайностей. Достаточно будет того, что дома мы все равны. Зови меня по имени", с усмешкой предложил мой дог, выпуская меня из объятий, чтобы протянуть конечность для рукопожатия. "Взаимно", буркнул Дил, осторожно отвечая на дружеский жест. "Да, в этом плане в пещерах было проще". Но я верю в то, что у нас всё сложится со временем. Когда-нибудь, сильно позже, а пока достаточно и перемирия между моими доминантными самцами. Давайте ещё раз пройдёмся по плану. Что к завтрашнему выступлению уже готово? спросила я, отвлекая мужчин от игры в гляделки. С утра у нас конференция, где мы с тобой появёмся вместе, объявив, что ты выбрала шестого мужчину из пятой генной линии. будем бросать друг на друга многочисленные взгляды, но окончательное признание будет только в прайм-тайм. Примерно часов в 11 мы появимся всей семьёй. К этому времени телевизионщики успеют накрутить максимальный интерес к происходящему, сказал Дел, прикладывая палец, чтобы подписать брачный договор, который до этого внимательно читал, не особенно отвлекаясь на нашу беседу. Я пока не очень понял, как ты хочешь легализовать брак с Лейном и Эйком. Уточнил мой дог, внимательно наблюдая за тем, как Дейл передаёт мне договор, и я подписываю его, не глядя в текст. Ты почему не прочитала? растерянно спросил Кервер, видя, что я спокойно положила документ в портфель Шада. Не вижу смысла. Если я не могу положиться на вас, то кому я вообще могу довериться? пожав плечами, ответила я. Сумас с тобой с этим можно? То споришь о каждой букве, то в слепую подписываешь брачный контракт. Посетовал Дейл, не примянув стащить меня с кровати Шада и усадить к себе на колени. И все же, как мы сообщим о парнях? Напомнила я, поворачиваясь лицом к мужчине.